Часть пятая. Первый снежок, летевший в мою сторону, угодил по неожиданному защитнику. Я в долгу не осталась. Руки у меня поменьше и попроворнее. Лепила я комочки гораздо шустрее Виктора и Мстислава вместе взятых. В их сторону отправился целый град снежков, заставив друзей ретироваться. Они шустро спрятались за импровизированную стену из заготовок для снеговика. Вот и пригодились их кособокие шары. Я в это время отступила к разлапистому кусту, потянув за рукав пальто своего помощника, который здорово растерялся, оказавшись в эпицентре снежного сражения. «Чего встал столбом?» – крикнула я, не глядя в сторону растяпы, а озорко следя за суетой братца и друга. Они явно готовили припасы для атаки, поэтому следовало их опередить и напасть первой. Я припала к земле, сгребая руками еще не затоптанный, а потому пушистый сугроб и шустро сминая его в плотные комочки. Краем глаза заметила, что рядом принялись лепить снежки, крупные руки в серых перчатках. «Ну-ну, греет серое пальто, посмотрим, чего ты стоишь?» Виктор и Мстислав с криками выскочили из своего укрытия, позволяя им подбежать поближе, Я в два ряда выложила на свой согнутый локоть батарею снарядов. Вперед! скомандовала я, и мы дружно с моим напарником выпрыгнули из-за кустов. Бой был коротким, но впечатляющим. Нам обоим досталось лишь по паре ударов, да и те лишь потому, что мы старались прикрыть друг друга. Если один замахивался, целился и метал снаряды, то другой в это время отбивался от вражеской атаки. Наши многочисленные заготовки, парень в сером успел не меньше меня налепить снежков, превратили парочку поганцев в сугробы, а один крепкий ком, особо метко пущенный моим помощником, сбил с ног Мстислава. «Молодец!» — оценила я, прищелкнув языком и жахнув серому по плечу пятерней в заснеженной перчатке. «Наших бьют!» — вдруг заорал откуда-то сразу несколько голосов налетела толпа рослых парней. В обеих армиях прибыла, Завязался настоящий снежный бой. К моему удивлению, Грео серое Пальто продолжил держаться меня, прикрывая и помогая по мере необходимости. Хоть мы с ним и оказались теперь в большой группе, но не потерялись и играли в паре. Победа изменчица то вручала все шансы в руки нашей команде, то перебегала на сторону врага. Праздничная иллюминация, развешенная на деревьях, погасла, намекая на позднее время. На парк опустилась мгла, издали, разбавляемая неясным освещением из окон замка и от фонарей вдоль дорожек. Но разве темень могла нам помешать? Редкие слабые лучики света, отражаясь от сверкающих серебром сугробов, таинственно поблескивали и создавали атмосферу сказочной нереальности вливая в нас новые силы для борьбы. Мы выигрывали с переменным успехом, пока наконец на поляне не появился греет корунт. «Пора в замок, ребятки!» – объявил он низким сочным голосом, перекрикивая наш шум и потирая замерзшие пальцы. «Странный, ведь только что пришел из замка, мерзляка! И чего девчонки влюбляются в него поголовно?» «Ничья!» – объявил пятикурсник, вставая между двух враждующих лагерей и успокаивая противников. Парень вытер рукавом под лба и счастливо улыбнулся. «Отлично поиграли, малышня!» Словно только того и ждали, парни с обеих сторон бросились друг к другу обниматься и пожимать руки. Мне повезло. Мелкую меня не только не затоптали, но и пальцем тронуть не успели. Виктор и Мстислав первыми влились в ряды моей команды, и слаженно оттеснили от меня взбудораженных игрой верзил. Я попыталась высмотреть среди народа серое пальто, но знакомая спина лишь пару раз мелькнула в толпе и пропала. А отделаться от излишне заботливых конвоиров и догнать напарника не удалось. Виктор и Мстислав зажали меня с двух сторон и настойчиво сопроводили в замок, зловеще зыркая на идущих рядом парней». Вроде я и шла в огромной компании, но даже словом не могла ни с кем перекинуться под ястребинными взглядами своих охранников, отпугивающих желающих поделиться со мной эмоциями или обсудить игру. Мы гурьбой валились в замок. Проходя мимо зеркала, я не удержалась и взглянула на собственное отражение. Хотела полюбоваться, но чуть не отшатнулась, шапка сползла на бекрень. Из-под нее торчали влажные пряди, прилипающие к шее, вискам и лбу. Щеки окрасил румянец, но не ожидаемого нежного оттенка, а свекольного цвета. Карии глаза лихорадочно блестели. Как же хорошо, что Еромир меня такой не видел. Махнув парням на прощание, я взлетела по лестнице. Нечего светиться в непристойном виде. Пробежав по коридору, остановилась, чтобы снять с руки влажную, отрастаявшего снега, перчатку. Дверь в мою комнату от сквозняка чуть пошевелилась. Еле-еле, почти незаметно. Я бы не обратила внимания, что дверь не заперта, если бы коснулась ее рукой. Просто решила бы, сработал замок на отпечаток ладони. Но не сейчас. Я пнула по дверному полотну, и оно распахнулось. Планшет. Я метнулась к кровати и подняла матрас. Пусто. Нет. Только не это. Подтянула другой угол, противоположный в ногах. Планшет лежал там, где я его и оставила несколькими часами ранее. В панике забыла, куда именно, вот и потеряла. Хорошо, что временно, а не по-настоящему. От облегчения подкосились колени. Я уселась на кровать и чуть не разрыдалась. Как бы глупо я не смотрелась с сумкой, а придется брать планшет всегда и везде с собой. Потерять волшебную вещицу, сделавшую меня счастливой обладательницей подкорректированной внешности, я не могла себе позволить. Для пущего успокоения я включила планшет и подрисовала себе еще пару симпатичных локонов. Чем больше волос, тем привлекательнее образ. Так, стоп, а что случилось с моим замком? Если самое ценное на месте, то с какой целью кто-то вломился ко мне в комнату? Металлический язычок оказался банально заклеен суперклеем. То есть, уходя, я захлопнула дверь, но не закрыла ее. Другими словами, взлома не было. Тогда... Авель, гад, вот для чего он крутился у моей двери. Выводил из строя замок. Попыхтев немного от возмущения, я сняла с себя мокрую от снега куртку, и шапку. Пусть сушатся здесь. Покидала в рюкзачок планшет и сменную одежду, это я заберу с собой. И, прикрыв дверь, отправилась на противоположную половину замка. Комната Виктора и Мстислава находились у самого входа в мужское общежитие. Так же, как и у брата, имелся доступ в мое жилище. В замке его двери хранился мой отпечаток ладони. Я громко постучала для приличия, И приложила пятерню. Парней застала по пояс голыми. Видимо, только что приняли душ после прогулки. Виктор даже штаны не успел надеть, а щеголял в намотанном на бедрах полотенце. «Сегодня я сплю здесь», – безапелляционно заявила я и бросила рюкзак на кровать Мстислава. Тот вытянулся по струнке, а, получив ошарашенный взгляд от Виктора, заявил. «Дори, я к тебе привязан». Можно даже сказать «люблю», но как сестру. Пожалуйста, на большее не рассчитывай. «Ну и самомнение», — фыркнула я. «На выход, братишки. Вам ясно сказано, что здесь сегодня ночую я, не мы. Поэтому, пожалуйста, пошустрее». «А мы?» — в конец, растерялся Виктор. «А вы можете расположиться в моей комнате. Или где обычно парни ночуют?» «В своей комнате, выделенной им администрацией академии», – процедил Виктор, видимо, собираясь сопротивляться моему вторжению. «Сегодня исключено. У меня замок сломан. Чинить его будут уж точно не ночью. Поэтому единственное место, куда я могла податься – это комната». Парни слаженно кивнули. Прониклись, значит, ситуации. Похоже, нужно было с этого и начинать. «А если здесь сплю я, то вы где-нибудь там?» Я неопределенно махнула рукой. Виктор и Мстислав снова кивнули. Вот и умнички. А теперь шагом марш на выход. Оба развернулись и почти вышли. Виктор застрял в дверях, занесённой над порогом ногой. «Мелкая, я из-за тебя чуть голышом не ушел. Ну так в некоторые места ночевки, наверное, так и ходят?» Нет. Невинно округлила я глаза. Помылись, побрились и. А, -а, -а я в домике! заголосила я, заметив, как разъяренный брат метнулся от двери ко мне. Не успел. Я захлопнула дверь в ванную буквально перед его носом. Ну, погоди, у меня, пообещал старшенький. Мне даже дверная преграда и стены не помешали, как наяву увидеть грозящего кулаком Виктора, на что я показала язык. «Отрежу», – пообещал брат, в свою очередь угадывая мою реакцию. «Ладно вам», – послышался голос Мстислава в миролюбивом тоне. «Пошли уже. Спать хочется». Пф! Неужели кто-то может попасться на эту детскую ловку? «Да ладно вам», – передразнила я в свою очередь. «Лучше постойте за дверью и посторожите меня, пока я принимаю ванну». «И правда, пошли», – буркнул Виктор, уже на полном серьезе, прекрасно понимая, что в пенной ванне я могу отмокать часами. Послышали звуки поспешных сборов, а после – легкий хлопок закрывающейся двери. Вот и чудненько. Ванну я все же на всякий случай приняла. Вслась, насладившись чудным травяным набором, обнаружившимся на полке у друзей, а после уснула в постели брата, крепко, без снов. Нужно ли говорить, что, проснувшись к обеду, чувствовала себя как никогда бодрой и полной сил? А вот Виктор и Мстислав пришли в столовую сонные и злые. — Вы чего такие? — полюбопытствовала я, рассматривая их помятые лица. — Кажется, в наших сляной постелях блохи не водятся. — Зато в гости забегают, — огрызнулся Виктор. — Не может быть и много, — заинтересовалась я. — Нам хватило. А, -а, а протянула я, наконец догадавшись, кто забегал к парням на огонек, как только увидела входящего в столовую Авеля с фингалом. Он правда попытался его замаскировать, замазав тональным средством и прикрыв опущенной на левую сторону челкой, но мой наметанный глаз засек опухоль и оттенок. Причем отметились на лице горе ухажора, оба братика и родной, и названный. Руку и того, и другого я легко могла отличить по следам, так сказать, боевой славы». Виктор проследил за моим взглядом. «То есть ты знала, что он придет ночью?» «Подозревала», — скромно согласилась я, утыкаясь в свою тарелку. «А нам почему не сказала?» — строго спросил Мстислав. «Это ведь он сломал замок, да?» — догадался Виктор. «У меня не было доказательств. Я пожала плечами» поражаясь непонятливости парней. «К тому же, вы бы к нему ломанулись?» «Естественно!» — хоровой ответ. «И вам бы влетело. А так хоть Авель и пострадал, но вряд ли нажалуется, сам ведь явился в комнату к девице среди ночи. Ты не понимаешь, что мы пережили?» «Могла бы хоть намекнуть? Вас Авель так напугал, что до сих пор не можете прийти в себя? Представь только, что посреди ночи...» В комнату твоей сестры вламывается голый мужик. Представь только, что посреди ночи в твою постель прыгает голый мужик». Почти одновременно возмутились Виктор и Мстислав в ответ на мой вопрос. «Все с вами ясно. Негодяй Авель не только покусился на мою честь, но и попытался соблазнить бедного Мстислава своими обнаженными телесами. Трагичным тоном сделала вывод я. Но все-таки... Не выдержала и прыснула в кулак. Как вживую видела Авеля на ходу снимающего штаны и залетающего в мою комнату, прямо в крепкие объятия двух амбалов, разбуженных, а потому жутко злых. Нет ничего смешного. Хором укорили меня не выспавшиеся парни. Я не смеюсь! отозвалась я и плотно сжала губы, так и норовящие разъехаться в улыбке. Минуточку внимания! прервал наш разговор голос Грет Морал. Ректор стояла на подиуме и постукивала тонким пальцем по гарнитуре с микрофоном. «Новое мероприятие?» – тоскливо предположил Мстислав, растирая лицо крупными ладонями. «Сегодня мы подведем итоги нашего замечательного конкурса по лепке снеговиков», – восторженно сообщила Грет морл и сама себе зааплодировала. По залу прокатились редкие хлопки – Приглашаю после обеда всех в парк. Особого энтузиазма среди студентов я не обнаружила. Церемония награждения засчитается вам как одно из обязательных каникулярных мероприятий. Другое дело, я даже заметила, как некоторые быстро свернули светские беседы за столом и застучали ложками. Другие бросились к выходу, видимо, переодеваться. Я не ошиблась в своих предположениях. Когда мы с Виктором и Мстиславом вышли из замка, оказалось, что желающих поприсутствовать на награждении собралось немало. Мы дружной гурьбой под предводительством ректора двинулись на поляну. Народ гомонил, пребывая в прекрасном настроении. Никого особо не интересовала причина сбора, студенты восприняли мероприятие как приятную беззаботную прогулку, а потому весь краткий путь нас сопровождали смех и пустая болтовня. Неожиданно повисшая в воздухе тишина заставила меня, как и многих, заинтересоваться ее причиной. Пару раз подпрыгнув и не увидев ничего за студентами, в большинстве своем превосходящими меня ростом, я, напротив, пригнулась и легко протолкалась вперед. Вытоптанная поляна до грязевого месива, взрытый снег и несколько крупных обломков оставшихся от снежных комков. «Что здесь было?» — хрипло спросила Грет Морал Студенты, резвившиеся вчера на поляне, переглянулись, но промолчали. «Где? Где все снеговики?» — сорвался на высокой ноте дрожащий голос. «Все? А разве кто-то что-то вчера лепил? Хотя, может, и лепил, но, кажется, играя, мы нечаянно затоптали. Я нашла глазами девчонок, пытающихся вчера скатать подобие снеговика. Но они стояли слишком довольные, чтобы заподозрить их в утрате плодов своего труда. Значит, в итоге ничего не сделали. Но сейчас этого уже не доказать. А парни, скорее всего, присоединились к ним, бросая снежками. Млин, Буран!» Робко предложил кто-то из толпы версию произошедшего вчера беспредела. Женщина громко вздохнула. Ноздри ее трепетали, выдавая крайнюю степень неудовольствия и предвещая бурю пострашнее снежной. «Грет Моррел», позвал тощий паренек, «моего снеговика ночной буран не тронул». Он указал на спрятавшегося в стороне под елью кособокое нечто, достающее мне от силы до колена. Но, как ни странно, подобие снеговика вызвало у ректора счастливую улыбку, заставив забыть, об изуродованной поляне. «У нас есть победитель!» Громко, на прежней пафосной ноте, провозгласила Грет Морл и протянула костлявую руку к пареньку. Тот с готовностью подбежал к женщине и подобострастно отвесил поклон. Пока отчествовали победителя и фотографировали вместе с ректором для альбома «История Академии», я пыталась рассмотреть среди толпы Еромира и серое пальто. Но не того, Ни другого нигде не было видно. А на сегодняшний вечер у нас запланированы танцы на льду. Ждем всех желающих после ужина на озере. Наконец сообщила Грет Морл и царственным жестом отпустила студентов с поляны. Могу поспорить, что вечером на озере будет не протолкнуться. Все девицы соберутся показывать свои изящные па. Даже те, кто и стоять толком на коньках не умеет. «Но ведь это красиво и романтично!» Я скривила лицо, так и слышала манерный голосок Изабеллы. «Стоп! Я же теперь тоже в рядах жеманец и кокеток, и мне просто необходимо толпиться с прочими студентками на льду, изображая милую неловкость и одновременное изящество в надежде, что Еромир явится на каток хотя бы полюбоваться. Ха! На самом деле я могла бы им всем показать. Нет!» Не танцы, конечно. Глупостям меня никто не учил. А вот быстро бегать по замерзшей воде, орудовать клюшкой и сбивать противника с ног благодаря деду. Я была мастер. У нас мероприятие поинтереснее намечено. Услышала я знакомый голос в ответ на приглашение ректора.